У эстрады, между тем, заварилась серьезная каша. Первый натиск патриоты отбили успешно. Неорганизованные и необычные болельщики отступили. Милиция же по-прежнему не двигалась с места, словно происходящее ее не касалось. Алия все еще пела, совершенно не замечая беспорядка. У Килиуса мелькнула мысль, что певица напоминает ему биоробота из дурных американских фильмов. «Люди русские!» – неожиданно вострубил бородатый патриот, перекрикивая общий гвалк. «Православные! Покайтесь! Покайтесь, что пришли сюда на игрище Бесовское! Раздавим врагов Святой Руси от моря Белого до моря Желтого! Да сгинут предатели с жидами купленные! Черноморский флот был, есть и будет нашим! Спасай Россию!» Неизвестно, сколько еще длилась бы патриотическая речь... Но внезапно в толпу защитников отчизны врезалось несколько крепких молодых людей из охраны певицы. Их было немного, но в руке у каждого из них словно проперерващились нончаки. Подслышались сдавленные крики. Один из транспарантов упал. Трехцветное знамя накренилось в сторону. Тут уж не выдержала милиция, и в свалке замелькались синие мундиры. «Однако, однако!» — бормотал пораженный до глубины души барон. «Хаживал я на концерты!» Плевицкую слушал. Но что такое? Ничего, дядя Майкл, подбодрил его неунывающий наследник. Это только начало. Миг словно воду глядел. Внутри группы патриотов произошло заметное движение. И сразу несколько рук метнули в толпу продолговатые предметы, похожие на плоские бутылки. Через секунду перепуганных зрителей накрыло сизое облако. Первым опомнился корж. Принюхавшись, он деловито заметил «Господа газы, как под стаходом в шестнадцатом, ей-богу!» «Уходим с команды Акилюс. Мик Михаил Фрот, прикрывайте Лиду!» Сам он повернулся к Коре, но та слабо улыбнулась. «Не беспокойтесь за меня, Николай, не потеряюсь!» Паника в зале нарастала. Первые беглецы уже устремились к спасительному выходу. Времени терять было нельзя. Барон и Мик, выскочив в проход, Образовали временный заслон, позволяя всем остальным выйти. Несколько раз их крепко пихнули. Плотникова чуть не сбили с ног, но рука прадеда удержала его на месте. Наконец все, включая Келюса и Кору, вышли за ряд кресел и быстро направились к выходу. Толпа напирала, пришлось взяться за руки, чтобы не упасть и не потеряться. В зале между тем творилось нечто неимоверное. Патриоты, бросив в толпу еще с десяток емкостей, надели респираторы и ровным строем двинулись к выходу, всеми способами расчищая себе путь. Зал кипел, его дальние углы еще сидели в растерянности, но центр уже вскочил, задыхаясь в клубах едкого газа. Кто-то упал, его тут же принялись топтать, а над всем стоял дикий крик сотен голосов. Алия же допела песню и поклонилась, словно ожидая от агонизирующего зала аплодисментов. Постояв минуту, она спокойно удалилась, помахав зрителям рукой, а невидимый ведущий объявил об окончании первого отделения. Словно по команде, милиция, давно надевшая респиратор исчезла, и бегущие в ужасе зрители оказались предоставленными самим себе. Лунин успел трижды мысленно поблагодарить Мика, купившего билеты недалеко от входа. Всю компанию буквально вынесла наружу. Они уже переступили, вернее перескочили порог на встречу с серому осеннему вечеру, как вдруг Николай заметил, что бежавший рядом с ним паренек лет 15 оступился и тут же исчез под ногами толпы. Какая-то девчонка закричала, зовя на помощь, но никто из десятков охваченных страхом людей ее не слышал. Клюс оглянулся, поймал взгляд Фрола и нырнул прямо в толпу. Ему несколько раз попали чем-то острым по спине и бокам, кто-то въехал локтем прямо в челюсть, но уже через минуту Лунин вцепился в упавшего и рванул на себя. Поначалу это не удалось, но тут чьи-то руки схватили за плечи потерявшего сознание парня и легко подняли. Фрод стоял прямо посреди толпы, широко расставив ноги, и люди обтекали его, словно Дхар был из камня. Наконец все собрались в стороне от главного входа, где народу было поменьше. Публика, выбегая из зала, мчалась к станции метро, на встречу подъезжавшим милицейским машинам. Никто серьезно не пострадал. Келюсу и Фролу досталось изрядно, но до члена вредительства все же не дошло. Парень, вытащенный Тхаром из толпы, по-прежнему не приходил в сознание. Девчонка, звавшая на помощь, стояла рядом и ревела, повторяя «Убили! Убили!» Первым опомнился Фрол. Цыкнул на девицу, он велел ей бежать к одной из прибывших машин скорой помощи. Та, сообразив, рванула так, что на асфальте остались туфли на высоких шпильках. Тхар склонился над потерпевшим и нащипал пульс. «Жив, Йолы!» буркнул он, вставая. «Кости вроде целы. Ну и концерт. До смерти не забуду». Остальные молчали. Лида, похоже, основательно перепугалась. мик казался весьма возбужденным. Барон, растерянным, лишь скоро стоял чуть в стороне, невозмутимо глядя на царивший вокруг хаос. «Вот что», — опомнился Сакелюс, «мы с Фролом идем к запасному выходу. Все остальные ждут здесь, ясно?» «А машина?» Возразил было миг, но оглянувшись, понял, что в этой толпе едва ли удастся выехать на улицу. «Я с вами!» — вдруг вызвалось скоро, и Лунин не стал спорить. У запасного выхода толпилась милиция. Рядом стояло несколько машин, куда уже грузили вещи. Очевидно, второе отделение концерта отменялось. Милиция держалась решительно, угощая дубинками попадавших под руку зевак, и Лунин поставил свой маленький отряд подальше от людей в синих мундирах. «Волкова нет», — констатировал Фролл, смотрясь в публику около машин. «Он там», — уверенно возразила Кора. Ситуация внезапно изменилась. К запасному выходу приближалась толпа патриотов, явно не растерявших боевой пыл. Люди под трехцветным знамением развернули помятые транспаранты и принялись что-то скандировать. Однако из-за отсутствия мегафонов, вероятно потерянных преступлений, уловить смысл призывов не представлялось возможным. Милиция пока не вмешивалась, но ряды сомкнула. Тем временем продолжался вынос вещей и инструментов. Вслед за несколькими небольшими контейнерами из двери вытащили огромный, почти двухметровый ящик, украшенный какими-то надписями. Лунин вспомнил именно об этом ящике, говорил Мик. И тут Кора заметно прикоснулась к его локти. Николай смотрелся, и ящик сопровождал высокий широкоплечий мужчина в сером костюме. «Волков, Виолы!» — Фрол тоже узнал майора. Там еще двое кивнула девушка, но Лунин, как не усматривался, не мог различить бандитов Волкова среди одетых в одинаковые светлые костюмы телохранителей. Все трое, не сговариваясь, подошли поближе, почти смешавшись с толпой патриотов. Вдруг Кирюс, услыхав за спиной шум, обернулся и сразу же толпнул Фрола. С тыла цепью надвигались омоновцы в черных комбинезонах с дубинками на изготовку. «Влипли в карету его, — понял Тхар. — Сматываться надо!» Уйти они не успели. Амоносы врезались в толпу. Патриоты, спасаясь от ударов, бросились в рассыпную. Людская масса потеснила охранявших ход милиционеров, и те, размахивая дубинками, сомкнули ряды так, что грузчики, продолжавшие выносить вещи, вынуждены были остановиться. Амоносы, между тем, принялись раскрыть патриотов, невзирая на вопли и призывы к солидарности в борьбе с сионистами. Вдруг в толпе прогремел взрыв. Лопнул брошенный кем-то взрыв пакет. Люди рванулись в разные стороны. Келюса и Фрола бросила прямо на строй милиции. Кому-то из толпы еще раз досталось дубинкой. Но через мгновение синий кордон был прорван. Толпа покатилась назад, сметая все на своем пути. Несколько человек налетели на грузчика, внесших ящики. Кто-то упал, послышался крик. Контейнер повернулся и неторопливо повалился на бок. Фролл и Николай, потеряв кору из виду, оказались у самого ящика. Крышка съехала, и к изумлению всех бывших рядом, изнутри посыпалась черная жирная земля. Люди застыли. Земля продолжала сыпаться, и вдруг на толпой пронесся вздох. Из-под груды чернозема показалась женская рука, мелькнула яркое платье. Еще мгновение, и тело Алии покатилось по асфальту. Побойща мгновенно захлебнулась. И толпа из синих мундиры и ОМОНовцы молча смотрели на певицу. Наконец кто-то из милиционеров присел рядом, взял Алию за руку и тут же отпустил. Мертвая прокатилась над толпой. А ведь я рытница Йолы, злобно бросил Тхар, брезгливо клядя на желтое в зеленоватых пятнах лицо. кто Волков. Волков подхватил Келюс, указывая куда-то в сторону автомобильной стоянки. Фрабернулся. К одной из машин подходили трое в светлых костюмах. Волков шел ровно, не оглядываясь, словно случившееся не имело к нему никакого отношения.